Мальчишка направился было вперед, но Вегор остановил его, положив руку на плечо. — В крепости есть часовня? — спросил он. Мальчишка на мгновение задумчиво нахмурился, но тотчас же снова просиял своей нисходящей улыбкой. — Часовня! — Как есть, Биг Бен? Вегор улыбнулся. — Нет, церковь. Фей ясно морщил лоб, однако улыбка не сходила с его лица. «А, вы из христиан! Это хорошо! Все хорошо! Мусульман любить Библию! Это есть тоже священная книга! У нас тоже иметь святые, мусульманские святые, но самый лучший есть пророк Мохаммед!» Он смущенно пожал плечами. Вегор потрепал его по руке, понимая, что мальчишка борется между стремлением угодить иностранным туристам и верностью исламу. «Церковь!» — повторил Прилат. Мальчишка истово закивал. «Комнат с крестами!» И он повел егора к черному отверстию, не переставая траторить. Ковальский покачал головой, девясь на гримасы феяза и, и двинулся следом. «Ему нужно исключить кофеин из своей жизни!» Грей улыбнулся. «Редчайшее явление природы! Луч солнца, выглянувший!» из-за сплошных туч. — Пошли! — шепотом бросил он Сейхан, проходя мимо. При этом он скользнул кончиками пальцев по ее руке. Сейхан едва не поддалась порыву схватить их. Вместо этого, зляс на себя, она стиснула кулаки. Однако в этом движении не было ни ярости, ни отчаяния. В первую очередь за ним стояло чувство вины. Сейхан злилась на себя за то, что... Вынуждена лгать этому человеку. Семнадцать часов восемнадцать минут. — Да уж, то жди геморроя, — проворчал Ковальский. Героин не стал возражать. Часовня находилась на первом этаже крепости, в самой дальней части. Путь к ней проходил по узким извилистым коридорам с низким потолком. Там пришлось даже зажечь фонарики. По мере того, как исследователи углублялись внутрь древнего сооружения, их все больше окутывала тишина. Воздух здесь был совершенно неподвижным. Единственный звук производили разбегающиеся в разные стороны крысы, напуганные лучами света. Коридор закончился низкой дверью. Чтобы пройти в нее, нужно было не просто наклонить голову, а согнуться в поясе. Первыми вошли в часовню Вегор и мальчишка-проводник. Выпрямившись, прилад тихо ахнул. Следующим прошел Грей. И вот сейчас он стоял в часовне, обводя лучом фонарика, теряющиеся в полумраке стены. Вырезанное высоко в дальней стене окошко в форме креста пропускало дневной свет, но в очень скудных количествах. На самом деле... Оно представляло собой не более чем две перекрещенные под прямым углом щели, определенно настолько узкие, что протиснуться в них было невозможно. Наверное, при необходимости окошко служило еще и бойницей. Лучи солнца, проникающие в него, ложились очертаниями светлого креста на каменной плите, расположенной на уровне пояса. Когда-то здесь был алтарь. Теперь же помещение было пустым. Зато здесь хватало украшений. Все поверхности — стены, потолок, пол и даже алтарь — были покрыты высеченными в камне крестами. Их были сотни, если не тысячи, размерами от ногтя большого пальца до затей его украшенных гигантов в человеческий рост. — Неудивительно, что часовню прозвали комнатой крестов, — заметил егор — А-а-а! Настоящий шик в духе серийных маньяков угрюмо пробурчал Ковальский. На этом острове, небось, все жители между собою в кровном родстве. Грей обвел взглядом великое множество крестов, вспоминая едва различимые изображения, выбитые на мраморной плите пола святой Софии. Он достал серебряный крест распятия брата Агреэра. А теперь нам осталось только определить, какой из крестов соответствует этому. Подойдя к феиазу, Егор попросил его оставить их одних. Мальчишка пришел в недоумение, но Прилат указал на распятие в руках Грея. — Нам нужно помолиться, — объяснил он. — Потом мы выйдем к тебе.